Глава одиннадцатая. 12 лет назад. После завтрака Ксюша сообщила, что сегодня они идут на экскурсию вместе со вторым отрядом. Девочки тут же стали расспрашивать, куда. Надеялись, может, в город повезут, в какой-нибудь музей, но оказалось в ту самую эко про которую Ася слышала от вожатого Сергея после концертов и Очень странно. Еще вчера по плану ее вроде бы не было. Похоже, к надоели приколы, связанные с потусторонним, и она решила приземлить всех. Потому как что может оказаться интересным в деревне, хоть и с приставкой «эко»? Повариха выдала в дорогу сухой паёк. По пачке печенья и пакете кусока на каждого и с довольным видом отправилась проводить за ворота. Разве что платочком вслед не махала. Румяная, толстая, с блестящим носом. Сначала шли по широкой дороге, ведущей от лагеря мимо реки. Рядом с Асей неожиданно пристроилась Вика Степнова. Заглянула в лицо, сообщила таинственно и многозначительно. «Василевская? А я знаю». Ася посмотрела на нее недоуменно. Немножко стало не по себе. Вдруг она про дневник. Абсолютно не хотелось, чтобы кто-то сунул в него свой нос. «Ты о чем? поинтересовалась осторожно. «Про что знаешь?» «Ну как?» — Степнова показательно округлила глаза. «Кто это был тогда ночью?» Ася заметила, как к ним приблизились другие девчонки, навострили уши. «И кто?» «Видела статую пионера у ворот?» — ответила Вика вопросом на вопрос. «Ну, хотя непонятно, статуя тут при чем «Так это она и была!» — резко выдохнула Степнова, еще сильнее округлила глаза, вскинула руки с растопыренными пальцами, будто собиралась вцепиться, зашептала экспрессивно, с завыванием. Просто по ночам она оживает, бродит по лагерю и заглядывает в окна. И кто ее увидит, тоже превращается в статую и навеки остается в лагере сторожить вход. Она не выдержала и хрюкнула, давя смех, а девчонки, идущие рядом, открыто захихикали. «Дура!» — огрызнулась Ася, прибавила шаг, обогнала почти всех, устроилась следом за шагающей самой первой Ксюшей. Неужели никто не желает замечать, что в лагере действительно творится что-то странное? Или просто боятся признать очевидное? Прячутся или за насмешками, или за чрезмерной активностью? Вот реально же, зачем им идти в эту непонятную эко-деревню? Никто фольклором после того концерта особо не увлекся, да и его большинство еле отсидело, ёрзали и откровенно зевали. А если еще и придут, увидят, что скука смертная, обозлятся только больше». В первую очередь Ася предположила, что деревня будет той, мимо которой они проезжали на автобусе, когда ехали в лагерь из города. Но ошиблась» потому что потом они свернули с большой дороги на поменьше, слишком узкую даже для легковушки. Миновали перелесок, перешли через овраг, по дну которого стремительно бежал ручей с какой-то особенной местной водой. Вожатые даже разрешили из него попить, только чуть-чуть и осторожно. Вода в нем оказалась ледяной и очень вкусной, даже какой-то сладковатой. Зубы заломило, но не страшно. После этой передышки Ксюша проверила, все ли на месте – И еще раз повторила правила поведения. «Держимся вместе, с посторонними не общаемся, все вопросы через нас. Быт людей, к которым мы сейчас придем, отличается от нашего привычного, но не стоит считать их какими-то ненормальными, и тем более говорить это вслух. Все свои мысли держите при себе». «А магазины там есть?» – поинтересовался Шептунов. «А тебя, Саша, в жизни больше совсем ничего не интересует помимо магазинов», – отчитала его Ксюша но потом все таки предположила неуверенно. «Вряд ли есть. Я же сказала, тут нет привычного для нас уклада. У них свое натуральное хозяйство. Они привозными товарами пользуются по минимуму». И все как-то сразу сникли, забухтели, разочарованные и недовольно. «Ну и нафига мы сюда пёрлись? Домов, что ли, не видели и огородов?» Собственно, именно нечто подобное Ася и предполагала. Но никто из вожатых, не добравшись до цели путешествия, поворачивать обратно не собирался. Поэтому всех быстренько построили, чуть ли не парами, как детсадовских, и подбадривая обещаниями, что идти осталось недолго, а сегодня вечером, кроме длинной дискотеки, специально ничего не запланировано. Погнали вперед. Самым воодушевленным выглядел Сергей. Вот уж кто получал стопроцентное удовольствие от перспективы походить по эко-деревне. До нее действительно уже оказалось рукой подать. Снаружи она была огорожена высоким частоколом и походила на древнюю славянскую крепость из учебника по русской истории. Но стоило пройти в ворота, по которым вязью велась надпись «Слобода, добрая семья». Впечатление резко переменилось, и сначала все даже показалось каким-то игрушечным, вубочным и сказочным. Сразу вспомнился старый-престарый фильм про фениста «Ясного сокола». Здесь стояли такие же домики-терема с узорчатыми ставнями, с коньками на крышах, чистенькие, красивенькие, на вид уютные, но будто не обжитые. Казалось, что все здесь построено недавно и исключительно для декорации. Внешне привлекательно, а по сути растение мухоловка. Ася сама не поняла, откуда вдруг возникла такая ассоциация. Ведь большинство встреченных обитателей приветливо и ласково улыбались – Один мужчина вступил в бойкий диалог с Сергеем, другой подарил кому-то из девочек вырезанную из дерева куколку, сказав, что теперь та будет ее оберегом, а молодая женщина угостила ребят пышущими жаром свежеиспеченными булочками. Обычные люди, совсем не кажущиеся какими-то другими. Скорее всего... Клуша прекрасно знала, что в этой деревне нет ничего страшного или из ряда вон выходящего, никакой мистики. Нормальная, размеренная, даже безмятежная жизнь, только немного непривычная, несовременная, а будто из какого-то другого века. В основном лагерном попадались взрослые, но дети тоже были. Около одного из домов сидела на лавочке худенькая, почти прозрачная девочка лет трех-четырех и беззаботно покачивала ножками. И вообще выглядела отстранённо, словно её абсолютно не касалось, что происходило вокруг. Вот и на гостей она не обратила никакого внимания. Рот приоткрыт, будто у нее насморк. Редкие короткие беленькие волосики топорщатся, как пушинки одуванчика. Ресниц и бровей вовсе нет. Нездоровый видок». Неожиданно из дома к ней выскочила молодая женщина или даже девушка. Подхватила на руки, потом метнулась назад на крыльцо и уже почти забежала в дверь, но к ней со всех ног бросился Сергей. «Жанна! Жанка! Так вот ты где!» Девушка замерла, обернулась, неприветливо глянула на вожатого, от чего тот даже растерялся, произнесла сухо и строго. «Вы ошиблись, молодой человек. Я уже два года живу здесь, и имя у меня другое». «Ольга, а не Жанна. Спросите у кого угодно, если не верите». Голос спокойный и ровный, почти безучастный. Ничего особенного, если бы не руки. Ася успела разглядеть. Руки у девушки чуть заметно подрагивали. И вряд ли от тяжести. Девочка, которую она держала, выглядела совсем невесомой. Наверное, Ася только сейчас внимание обратила, когда задержала взгляд на женщине, что крыльцо, на котором она стояла, обвешено какими-то амулетами и оберегами типа ловцов снов. И после этого в глаза все чаще стали бросаться навязанные везде веревочки, нарисованные узоры, больше похожие на какие-то символы, вкопанные тут и там столбы, тоже с рисунками и непонятными надписями. Подобного было как-то чересчур много, настолько, что уже настораживало и даже немного пугало, рождая сомнения в нормальности и адекватности, и обстановке, и живущих в ней людей. И почему-то только усиливало ассоциации с растением-мухоловкой и убеждало, что если створки ее листьев сомкнутся, из этой ловушки окажется довольно сложно удрать. Через несколько минут они вышли на открытую площадку, наверняка расположившуюся в самом центре деревни, расселись прямо на траве по ее краям. И опять им рассказывали о единении с природой, о том, что все люди — одна большая добрая семья, в которой каждый с другим, даже самым ценным, не жалея поделится. Но почти никто из лагерных не слушал. Кто-то загорал, подставив лицо и колени солнцу, кто-то болтал. Синички с сметрохином тайком обжимались и перешептывались, почти касаясь друг друга губами. А может, и правда украткой касались, потому что Алла как-то по-особенному хихикала и улыбалась. Совсем свихнулись со своей любовью. Ах, наших основателей сейчас нет. Павла Петровича и Юрия Викторовича». Раздалось у Аси за спиной. Она услышала и обернулась. «Сергей, как всегда, общался с очередной местной, дородной, благодушной на вид женщиной. Они бы вам тут настоящую экскурсию провели. Обо всем еще лучше рассказали». «А кто это?» — весьма заинтересованно откликнулся вожатый. Легко повторил за женщиной. «Павел Петрович и Юрий Викторович». «Так это они нас тут сплотили, одной доброй семьей сделали», не менее охотно пояснила та. «Павел Петрович в прошлом психотерапевт, а Юрий Викторович – онколог. Вот они и объединили свои практики, чтобы помогать даже самым безнадежным. И ведь хорошие результаты показывают, а сейчас уехали на конференцию». Ребята постепенно все сильнее расслаблялись. Кто-то уже не сидел, а валялся на траве и даже в открытую зевал. Разговоры становились все громче, а кто-то даже заржал чуть ли не во весь голос. Всем хотелось обратно в лагерь. Тем более до обеда времени оставалось в обрез. Пришлось вожатым вежливо прощаться и командовать, чтобы ребята поднимались. И те сразу повскакивали с облегчением и радостью. И довольно бодро двинулись в обратный путь.